Глава 14. Исход зимы в Эленгарде, долгой и холодный только для всяких неженок вроде фейри и демонов, почти всегда сплошь слякоть, серость и уныние, говорят, в Синтаре еще хуже, но Тео совершенно не рвался проверять. Хватит с него и столичного месяца Каэлис, когда кажется, что присказку Купи и выпей стоило бы вписать в свод законов. «Надеюсь, кто-нибудь из вас догадался запастись алкоголем». Тео вышел в гостиную, на ходу вытирая мокрые волосы полотенцем. «Нет, серьезно, кто придумал, что здесь лучший климат во всем Эрмигаре?» «Хватит ныть», — приказала Хиль и хлопнула ладонью рядом с собой. «Шай обещал притащить что-нибудь». Тео послушно уселся рядом, откинулся на спинку дивана. «Хорошо, еще бы коре сюда». «А где Кори?» — поинтересовался он у Лазурита, хозяйственно расставляющего на столе закуски. Обещалось на полигон явиться. Пожал тот плечами, заставив нахмуриться. По понятным причинам, к таким задержкам Тео относился настороженно. «Не психуй раньше времени. У нее практикум в морге был. Наверняка пошла успокаивать нервишки в кузнице у Магнуса». «Можно подумать, Тео от этого легче». Помнится, на одну из своих незабываемых встреч с Сайрусом Кори тоже не собиралась и вообще с Хиль гуляла. Перед другой вовсе сидела дома с котом и лазуритом. А такая охрана, между прочим, не у каждого лорда имеется. «Ты не успокоил», — заявил Тео и потянулся к амулету связи. Хиль закатила глаза, пробурчала под нос очередную остроумную фразочку про сладкую парочку — но мешать не стало. И правильно, Тео всего-то сообщит, что они все уже дома и ждут только ее. И даже мороженое купили, мятное с клубникой. Шум в прихожей заставил отложить амулет в сторону. Кори дома, можно наконец выдохнуть, а не терзаться почем зря. И ответа не ждать. Просто обнять, улечься головой на колени и представить, что через несколько дней не будет никакого финала, а значит и соперничества. Он и Кори должны быть на одной стороне, все остальное противоестественно. «Эй, мы пришли!» Раздался голос Шая, а через несколько мгновений в гостиной появился и он сам, в компании Эйл и Сэма. «А он что тут делает?» – нахмурился Тео. «Простить трусо он, может, и простил» но видеть его на совместных пьянках желанием не горел. Да и Кори вряд ли будет рада. «Хочу загладить свою вину», — непривычно стеснительно улыбнулся Сэм. «Вот, даже бухла вам принес». «Ты всерьез думаешь, что мы будем пить что-то из твоих рук?» лениво поинтересовалась Хель. Тео успел заметить, как она пошевелила пальцами, очевидно собираясь развеять в прах бутылку в руках Руссо. Все присутствующие оказались с его сестрой солидарны. Но Эйл за спиной Сэма рассмеялась, отняла бутыль и смело выставила ее на стол. «Успокойтесь, это мама передала. Без ягодок, травок и прочей фигни, которые она любит сдабривать пойло. Просто Эль, я настойчиво попросила прекратить ставить на нас эксперименты». «А, то есть ты просто нашел, кого достать своим нытьем?» Уточнил Шай, глянув на бутыль, уже менее подозрительно. «Эйл, вот уж не думал, что ты самое слабое звено в нашей компании». «Просто у меня есть сердце», — улыбнулась она, усаживаясь на пол рядом с ним. «Ну и да, он меня достал». Сэм, если и обиделся, то виду не подал. Руки, правда, на груди сложил и сгорбился весь. Не боевик, а прямо-таки оскорбленная невинность». Тео даже фыркнул, глядя на это, взмахом руки подвинув к столу еще один стул. «Никаких игр, запрещенных травок и прочей гадости, Руссо. Или выкинуть тебя из окна. Третий этаж ты учти». Сэм примирительно поднял руки, мол, клянусь всеми богами, мамой и любимым котом. Ха, можно подумать, кто-то ему поверит. Даже Манбрис вон глаза закатил. «Это еще не все». Он полез в карман и едва не получил когтистой лапой. Извлек оттуда небольшой холщовый мешочек. Я тут к тетке заходил. Она у меня антиквариатом торгует. Увидел их и решил, что тебе с твоим чертополохом пригодятся. Без проклятий и прочего дерьма. Я проверил. Ну, точнее, не я, а Ролл Сайрис. Так что... В мешочке обнаружились два браслета. Серебряных, очень красивых. Будто веточки между собой переплелись, связались в причудливом узоре. Между листиками проглядывали фиолетовые и голубые камешки. Крохотные, красиво поблескивающие даже в неверном искусственном освещении. Тео вмиг захотелось надеть один из них на коре, И впрямь ведь будто для нее делали. Разве что не хватает зеленых камней под цвет второго глаза. Красивые... Искренне восхитился Тео. Спасибо, Сэм. Только рановато ты с такими подарочками. Мы ближайшие лет десять точно жениться не собираемся. Ой, хватит гнать, Дагмар, фыркнул Сэм. Хотя да, вам не обязательно. Вы и так похожи на престарелую семейную пару. Аж зубы сводит. Я просто решил, ты захочешь нацепить что-нибудь эдакое на свою зубастую герань. Вообще-то Тео и так уже нацепил. А даль демонские узоры, покрывающие тело его кори, красивые, а главное, уж точно не потеряются. И пусть не людям, но всем демонам в округе точно без всяких побрякушек будет ясно чья она. Фейские, пропела Алены, не весть откуда взявшиеся подле них, разумеется, в компании сестры, столь же внимательно разглядывающие браслеты. «Уж мы точно знаем, когда дарить будешь. Мы хотим при этом присутствовать». Можно подумать, он не догадался. А ведь забавно будет фейский браслет на руке полудемоницы. Лицо самой Кори, когда Тео предложит такой подарочек, главное не говорить от кого, представлялось легко и заранее умиляло. «Да хоть прямо сейчас», — решительно заявил он. «От Мэкса пусть только явится». И сразу что при свидетелях. Хиль на это хмыкнула и покачала головой: Все тебе, братец, лишь бы свидетелей побольше. Желательно, чтобы весь Эрмегар. Она не договорила. Сестрицы Блэр вдруг как-то подозрительно переглянулись, улыбки в миг сползли с их миловидных лиц. Тео, но Кори не заходила к Мэкси. Мы точно знаем, потому что. Только что оттуда. Тео ни разу в жизни не видел, как рушатся здания. Однако сейчас внутри будто башня обвалилась, погребла под слоем камней и пыли. Не нужно быть прорицателем, чтобы понять, кори в опасности. Поди пойми, что это, интуиция или же действие проклятия. Но стоило только близняшкам закончить фразу, как ощущение неминуемой опасности — навалилось на плечи. Он потянулся к амулету, попытался вызвать Кори, с десяток сообщений подряд отправил, прежде чем его остановил Шай. «Тео!» — она не отвечает. «Какого хрена она не отвечает?» Замерший рядом лазурит наверняка хотел успокоить подступающую панику. «Да только куда там!» Он и сам будто бы побледнел, хотя из-за смуглой кожи так сразу и не разберешь. «Слушай, она могла просто задержаться где-нибудь». «Ты сам в это веришь?» — скривился Тео. «Не верит. Кори с недавних пор стала куда осторожнее и всегда предупреждала, если задерживалась. И уж точно не молчала бы». «Ладно, нужно успокоиться, заставить себя мыслить здраво. Сложно это, когда беспокойство накатывает не просто волнами, цунами». «Алэйне!» «Ты заклинательница! У вас же есть поисковые чары!» «Ты можешь просто, ну...» «У архимагов есть!» — угрюмо отозвалась Олейне, не переставая нервно теребить амулет у себя на шее. «Нам о таком пока можно только мечтать!» «Мы поищем ее, ясно?» Шай первым направился в прихожую, взял с вешалки куртку. «У нас есть я и мой нюх, заклинатели и...» «И некромантка!» Хель тоже поднялась и направилась следом. «Не паникуй, вот увидишь, все нормально. Если мы найдем Кори в каком-нибудь богами забытом классе в обнимку с бутылкой, я придумаю, как испортить тебе жизнь за эту панику». Можно подумать, Теон не согласен. Да он сейчас на что угодно согласен, лишь бы Кори нашлась и с ней все было хорошо. «Ладно, я пойду к Эрдлангу, он помочь не откажется». «Или поржет над тобой, придурком!» Ехидно хмыкнул Сэм, но собираться стал вместе со всеми. «Да пусть Лайм хоть песни петь заставит прямо перед воротами Академии, Тео ради кори даже станцевать согласен!» Путь до комнат куратора он преодолел быстро, не обращая внимания ни на лужи, ни на здоровающихся с ним студентов. И дверь с петель едва не снес, влетая внутрь без стука. Да так и замер посреди помещения, узрев рассевшегося в кресле Сайруса. Ненадолго, впрочем, небывалая волна ярости и бессильной злобы накрыла с головой, буквально подбросила на месте, заставила схватить демона за грудки и выдернуть его с насиженного места. Где, Кори, ты, ублюдок? Это ведь ты, да? Сайрус, ничуть не впечатленный его вспышкой ярости. Состроил оскорбительно скучающую физиономию и, глянув куда-то за спину Тео, чуть ли не по слогам потребовал. «Убери это от меня». Эрдланг только с виду был хлипким фейским принцем. Тео с обидной легкостью отодрали от ненавистного демонского подонка, а тот, как ни в чем не бывало, уселся обратно в кресло. И руками развел эдак сожалеюще, мол, кто тебе виноват, что ты ж колота никчемная. Тео, увы, был не в том настроении, чтобы все это стерпеть. «Уймись, Дагмар!» – зашипел лайм и тряхнул его хорошенько. «Уймись, твою мать, кому сказал! Он помочь хочет!» Тео дернулся, вырываясь из его хватки. «Помочь в чем? Закрыть глаза на исчезновение кори? Каждый раз, когда ты появляешься в Академии, происходит какое-то дерьмо» когда ты уже оставишь нас в покое». Сайрус скривился и тут же одарил его насмешливым взглядом. «На тебя, наивное северное дитя, я плевал с самой высокой академской башни. Да и бестолковую задницу Кори спасать не обязан. Однако ж почему-то сижу здесь и слушаю твои истеричные вопли». «Боги лаем!» Он в раздражении хлопнул ладонью по подлокотнику и закатил глаза. Давай просто дадим ему по башке и свяжем. Я же говорил, он станет мешаться под ногами. А то я без тебя не догадывался. Фыркнул Эрдланг, поправив сполши на заостренный кончик носа очки. Тео, не время для истерик, ясно? Твоя ядовитая клумба вляпалась офигеть как. Потому что идиотка слабохарактерная. Сварливо заметил Сайрус, закурив. Могу даже предположить, как все было. Стерва Алиде пришла к ней и разыграла представление со слезами-соплями. А эта неженка в миг повелась и радостно поскакала с ней в инферно. Пламя предвечное. Неужели она до сих пор надеется, что сестры любят ее, слабую полукровку? Тео вздрогнул. Кори в инферно. В месте, которое ненавидит больше всего на свете — В компании не весь кого. Да нет, понятно кого. Своих родственничков, настоящих и несостоявшихся, которые плевать хотели на проклятие и мечтают отомстить за то, что их предпочли мерзкому человечишке. Понятно теперь, от чего так больно внутри, от чего так страшно. Возьми себя в руки, Дагмарсон, – велел он самому себе, злобно зыркнув на развалившегося в кресле Сайруса. «Заткнись, Сай». Видимо, Лайма в его словах что-то задела живое. «Будь моя сестра в беде, я бы без единого вопроса пошел за ней куда угодно». «Не сравнивай», — отрезал Сайру, качая головой. «Я бы к своим сестрам и на лигу не подошел, не связав их за гребущие руки кровной клятвой. Таковы демоны. Огонь и ярость. Добрый демон. Мертвый демон». Тео переводил взгляд с одного на другого, горячо желая, чтобы на голову Сайруса свалился кирпич поприличнее, а подзабыл хотя бы ненадолго о своем фейском происхождении, вынуждающем ходить вокруг да около. «Что, вашу гребаная мать, происходит?» — рыкнул он, в сердцах ударяя кулаками по столу. «Где Кори? Кто и куда ее забрал? А главное, кого из вас мне нужно убить?» чтобы вы перешли к делу». «У тебя уже не вышло разок, ты забыл?» с усмешкой напомнил Сайрус. «Ребра-то давно прошли. Я буду старательнее». «Нет, не будешь», — возразил он почти скучающим тоном, откинувшись на спинку кресла и утомленно прикрыв глаза. «Одна из сестер Кори сдала ее моему отцу. По счастью для всех нас, некоторым моим родичам, это не понравилось» и моя старшая сестра рискнула связаться со мной. Мы оба, я и Кельтон, рискуем головами. Я же сижу здесь и выслушиваю твои бездарные пассажи вместо того, чтобы тратить время с пользой. А времени, малыш Тео, очень мало. Очень. Если не хочешь, чтобы от твоей кори осталась груда обглоданных костей, то сделай-ка милость, захлопни пасть и отвали от меня». «Это не я тут пассажи задвигаю, Сайрус!» — прищурился Тео для верности, еще и подбросив молнию в руке. «Куда идти? Нахрен, Тео!» — пропел Сайрус нарочито нежным тоном. Хищно-желтые глаза при этом недобро засверкали, выдавая его ярость. «Ты идешь нахрен! Ну а я иду с Эльзой к ее отцу, великому властителю, и доношу ему на своего собственного отца». План предельно прост. Даже недоумку вроде тебя все должно быть ясно. Вопросы? Пришлось припомнить всех двенадцать богов, чтобы не ввязаться в драку снова. Ни время и ни место разбираться с Сайрусом. Причем не время, тут как раз ключевое. Прекрасно. Процедил Тео сквозь зубы, выпрямляясь и направляясь к двери. Надеюсь, этот ваш властитель умный демон. И сожрет тебя вместе с твоей семейкой, Сайрус. Буду отмечать этот день как праздник. Пошли подбросишь до Инферно. Сайрус выразительно вскинул брови и скрестил руки на груди. Разбежался. Сейчас я уж извини, на его стороне. Поспешил вмешаться лаем, пока дело все-таки не дошло до потасовки. Ты вот ты в своем уме? Вероятно, нет. Что ожидаемо, даже Тео знал, насколько опасна Инферно. Спасибо Кори за подробные рассказы о ее премилой родине. И знал, с чем, а точнее, с кем ему придется столкнуться. Знал, однако же себя, сидящего в Академии, пока его Аршенсайр спасает Сайрус, попросту не мог представить. Кто знает, что взбредет в рогатую голову этого ублюдка, пока они там вдвоем. Да не просто вдвоем но еще и с их окончательно поехавшими родственниками. «Не в своем», — признался он, с трудом удерживаясь от крика. «Но посмотри на меня, Лайм, и скажи. Будь твоя жена в смертельной опасности, в окружении злобных ублюдков, а помощь бы тебе пообещал другой злобный ублюдок. Ты заперся бы в своей комнате и смиренно ждал новостей? Я пойду с вами или без вас. Это не обсуждается». Так что поднимайте свои жопы и ведите меня в инферно сейчас же. Сайрус снова было открыл рот, но Лайм остановил его жестом. Нервно потер переносицу, словно у него в миг разболелась голова. Хорошо, но Лайм ты спятил? Заткнись, Сайрус, и не перебивай меня, не со своими поклонничками разговариваешь. Пацан прав, к тому же. Он поднялся со своего места. Принялся искать что-то в шкафчике, где обычно хранились зелья. «Кто-то должен задержать твоего папашу, пока вы с Эльзой обрабатываете властителя». «Но одни мы не пойдем». «Кого возьмем?» — тут же встрепенулся Тео. «Шай и лазурит — дети, как и ты, но могут пригодиться. Хотя уследить одному за такой оравой». Помедлив, Лайем потянулся к амулету связи. «Киара, тащи сюда свою командорскую жопу, сейчас же!» Тео не знал, что ответили Эрдлангу, но тут же ощутил облегчение пополам с уверенностью. Теперь-то они уж точно вытащат кори. То, что при этом от Инферно может остаться гора трупов и груда раскаленных камешков, его совершенно не волновало. По делам ублюдкам, решившим, что могут безнаказанно похищать чужих любимых.